Глава шестая. Расскажите мне обо мне. А дальше вся моя жизнь оказалась подчинена жесткому распорядку. Вставать нужно было до рассвета. Это вам не дом вороны, здесь никто не залеживался. Быстро в трапезную и на тренировку. В одно время происходило несколько разных тренировок. Магических, фехтовальных и просто физкультурных. Для первых в крепости имелось целых четыре подземных зала, укрепленных защитными заклятиями чтобы не развалить стены к чертям. Фехтование и физкультура происходили во внутренних дворах в любую погоду. Впрочем, с погодой здесь все было отлично, на мой это взгляд. Я ни разу еще не видела зимы, в которую можно было бы ходить без зимней одежды и без обуви, а здесь, похоже, такого и не знали. По местному счету, близилась весна, но деревья во внутренних дворах, если и были, то вечно зеленые, и по ним было не определить, какое то время года. Впрочем, на одном из них, в котором я с удивлением узнала фикус. Да-да, обыкновенный фикус, такие в катках растут. Проклевывались новые почки. Наверное, это в самом деле весна. Дождик был за все время моей жизни здесь пару раз, и как-то несерьезно, что ли. Покапал и прошел. Солнце в целом свете, как говорил классик. Вот так и здесь. Но прежде чем попасть на тренировку, мне пришлось еще раз встретиться с мастером, и после него с целителем. На этот раз мастер ждал в зале, одном из тех защищенных, где занимались. После клятвы он велел сходить в трапезную и затем явиться к нему. «Так, у нас с тобой не очень много времени, но нужно понять, что ты вообще умеешь», — сказал он. И дальше мне пришлось именно показывать разное, начиная с воды, потому что она давалась легче всего и приходила в любой момент. Оказывается, я могла присыпать воду морскую, а могла пресную, и, по словам мастера, откуда-то с гор, потому что качество той воды оказалось выше среднего. Еще бы, для питья и умывания я всегда зову хорошую воду, потому что привыкла к хорошей. А если кого облить, как тогда ворону, то достаточно и морской. Тут же пришлось пояснить, что я не помню, умею ли я плавать. Я-то умела, мне даже прямо прописывали в курсе реабилитации после травмы, и для скорейшего восстановления я тогда много ходила в бассейн. А что в этом плане умела Барбара, я не знаю. Так и сказала, попробовать бы. Дома мне довелось побывать на море ровно три раза. Один раз в детстве в Крыму в пионерском лагере от маминой работы на целую учебную четверть. Было это весной, и в море никто не купался, по правилам было нельзя. И потом уже во взрослом возрасте в Таиланде. Туда традиционно ездили зимой погреться. последний раз два года назад со Стасом. Потом и с деньгами было как-то не особо, и с передвижениями по миру тоже. А тут я, выхожу, живу в городе на берегу самого что ни на есть теплого моря. Впрочем, Лео сказал, что купаться, конечно, можно и сейчас, но еще через месяц будет намного лучше. И я поверила. Кроме воды, я, как оказалось, что-то понимаю про воздух и землю. Могу позвать человека, глядя в миску с водой и думая о том человеке. Проще всего мне было думать о Лео, его я и звала. Он не возражал. Сколько хочешь, сказал, столько и зови. С серебряным зеркалом было еще проще, сосредоточиться получалось намного легче. Но такие зеркала редки, и даже у богатой Барбары такого с собой не оказалось. Если сосредоточиться, то воздух расскажет обо всем. Так говорила сестра Ласточка. Она-то была в том деле профи и могла рассказать и про жителей соседних домов, и про обитателей королевского дворца, за исключением тех, кто специально защищался от подслушивания. Еще она умела обратиться в птицу и летать, и это уже было каким-то высшим пилотажем для не оборотня, так это объяснил Лео. Но для меня все это казалось недостижимым. Я могла разве что немного управлять воздушными потоками, как в танце в «Доме вороны» для пущего эффекта, и связываться с людьми на расстоянии. Но Лео утешил меня, что это уже отличный уровень, выше – Это уже продвинутые воздушники, вроде той же ласточки, как я поняла. Земля же давалась мне странно. Не сама по себе. Говорят, умельцы могут прямо землетрясение вызвать. Но я слышала то, что в земле находилось. Ростки, семена, закопанные предметы, водные жилы. Наверное, могу искать сокровища. Да вот только пока не встретилась ни одного. Дальше стали тестировать ментальную магию. Я показала, что могу сопроводить просьбу добрым безмолвным напутствием. И это было одобрено. Большего у меня не вышло. Мастер сказал «пока». Возможно, еще и выйдет. Еще мне намерили хорошую регенерацию, но сказали, что для боевого мага это в целом нормально. И вот тут приблизились к боевой магии, которой я вроде бы владела, а вроде бы и нет. Мастер растолковал, что стихия огня отдельно, а атака и защита отдельно. Причем тоже каждая операция сама по себе. Можно владеть всеми тремя силами, можно любой из списка, можно не неединой. У меня нашлись все. Можно просто поджечь и дрова в камине, и старые тряпки, и даже то, что в принципе не горит. Мокрые камни, например. А можно атаковать с помощью огня. И Барбара это умела. И еще, оказывается, можно просто остановить сердце врага чистой атакующей силой. Чем-то подобным пользовались против рабов некроманты. Но, как мне объяснили, Сила некромантов никак не стыковалась с силами других магов. Слышащих смерть в целом мире встречалось не так-то много. Они не умели работать со стихийными силами, как мы, обычные маги. Но и защититься от их силы для обычного мага невозможно. Защиту некроманта могут сжечь боевой маг. И вообще, связка некромант-боевой маг считалась успешной и правильной. Некромантов среди братьев было пятеро, и шестая и сестра рысь. Да, она убивала вовсе не так, как другие и научить этому не могла, потому что или есть у тебя такая сила, или нет. Так вот, силы некромантов во мне не было, но мастер, посмеиваясь, сказал, что среди моих учителей некромант определенно был, потому что местами я касалась чего-то странного, всегда неосознанно, вот как в тот раз у вороны на лестнице. «Редкая редкость», — так он мне сказал, «И что нужно развивать», — тоже сказал, и велел молчать со всеми. Кроме тех, кто уже знает, вздохнула я про себя. «Лео, ты видел, как я расправилась с нападавшим?» «Это ты его и удивила, как я теперь понимаю». «Что ж, Варба умела хорошо танцевать, а Барбара была отличным магом, как я теперь понимала. Наверное, для девятнадцати лет неплохо». Мастер сказал, что неплохо. «Без бытовых воздействий я, наверное, проживу. Жила же уже одну жизнь, и ничего». Сколько-то жизненной силы во мне тоже есть, она отвечает за ту самую регенерацию. Если побьют, отлежусь и дальше пойду, в общем. А все остальное нужно тренировать. А я ж разве против? С целителем я встречалась в тот же день, только позже, уже после обеда. Весьма пожилого человека называли мастером-кротом. Говорили, что он совсем не выходит на солнечный свет, только вечером, в сумерках и темноте. Его лаборатория располагалась под крышей одной из башен, И там я увидела не просто зеркало, а настенное зеркало. Металл был отполирован до нормального отражения. Мастер Крот в ответ на мой вопрос проворчал, что обработка магическая, и что иначе такой чистоты не достигнешь. Зато да он мог ответить на вызов вне зависимости от расстояния, так он сказал, и открыть портал, чтобы раненого доставили к нему, как бы далеко тот не находился. Невероятно. По всему выходило, что хоть в каких-то технологических моментах они тут и отсталые, но магия компенсирует им, если не все, то очень многое. И еще, наверное, они знают, кто лечил ожоги на лице, и у них можно об этом осторожненько выведать. Под началом у крота состояли двое — мужчина зрелых лет и молодой парень. Первого звали Ужом, второго — Цикадой, наверное, потому что трещал безумолку. Но во время нашей беседы крот велел им удалиться — и даже активировал защиту, наверное, чтобы не подслушивали. Я предполагала, что придется раздеваться и все такое, но не пришлось. Крот усадил меня на лавку, сказал закрыть глаза и ни о чем не думать, и просто касался меня в разных точках. Лоб, виски, мочки ушей, затылок, плечи, кисти, солнечное сплетение, стопы. «Открывай глаза, дело», — сказал он, когда завершил. «И что скажете?» Было очень любопытно, какой диагноз можно поставить таким образом. «Скажу, что ты сильна и здорова, и что нам очень повезло с тобой. Сильный и здоровый!» – усмехнулся он. «И правильно делаешь, что не преднебреждаешь мужчинами!» «Чего?» – я, видимо, так на него уставила, что он рассмеялся. Негромким, каркающим смешком. «Впрочем, что я знаю о кротах и о том, как они смеются?» «Вы о чем сейчас?» О том, что здоровому магу плотская связь только на пользу, усмехнулся Крот. А замуж ты уже не пошла, раз здесь у нас оказалось. Может, надумаю еще, усмехнулась я. Может, и надумаешь, год, срок небольшой. Смотри только потом молчи о том, что была здесь. Не поймут. Почему? не поняла я. Потому что дело должна быть юна и не искушена, понимаешь? Понимаю. Чего ж тут непонятного. А если дева не смогла отбиться и подверглась насилию? Мне жаль эту деву, потому что найдется немало людей, скажущих, она сама в этом виновата. И для многих мужчин это окажется непреодолимым препятствием. Даже если они маги? У магов в голове обычно ровно то же, что и у простецов, — хмыкнул крот. Но в целом с магом есть шанс, да. Держись, магов, девочка, и выбирай среди них. Глядишь — и повезет. Все, ступай. Всю дорогу вниз по лестнице до внутреннего двора я думала над словами целителя. А внизу меня позвали, сказали, группа уже собралась, ждут только меня, пора начинать. И я припустила со всех ног в соседний двор, где, как казалось, правду ждали только меня».